Это совершенно не подражаемо, неожиданно вскликнула Альбина, захлопав в с к л и к н у л а Альбина, з а х л о п а в л а д о ш и от восторга. Неземная красота. Ваш друг что, миллионер? Вообще-то он алкоголик. Хотел было сказать Алексей, но сдержался. Трудно было понять, что же в этом незатейливом интерьере могло ее так поразить. Девушка явно разглядывала спальню, куда вел несчастливленный о дверью прямоугольный проем. Мать сыра земля. Какое эффектное решение с кроватью! Надо это обязательно взять на заметку, продолжала щебетать Альбина. н у что с ней такого? Ну как вы не видите, какой дизайнерский ход! Вынута одна ножка, а на ее место стопку кирпичей. Обратите внимание на второй сверху кирпич, он белый. Остальные красные, а он белый, понимаете? Это же стиль лаки Йоки, сочетание умеренно горчичного с матовым. Вашего друга д о р о г о й дизайнер. Я что-то не очень понимаю. Ну, я имела в виду, он сам винтажным дизайном занимается или нанимает кого-то? Да сам вроде, в смысле, занимается. О, это полный экстаз. Что? Этот шкаф. Посмотрите, как искусно он состарен. И это покосившиеся, как бы не закрывающиеся дверцы. Кажется, она и вправду не закрывается. Неуверенно лепетал Алексей, обескураженный ее реакциями. Он повесил свое пальто на руку и и з ъ я л в пространство красными квадратами своего пиджака. Очки снял, сунул во внутренний карман, чтобы выглядеть брутальнее. Мало-мало предмет состарить. Она даже подняла пальчик вверх для внушительности. Это будет просто дорогая поделка. Нет, надо придать ему какую-то концептуальную изюминку. Тогда он станет произведением искусства. Это дверь, а вон посмотрите. Одна из ручек отломана наполовину. Браво, какая смелая и ёмкая деталь. Вообще стиль выбран аля советский ширпотреб. Только одного я не могу понять. Она нахмурила лоб и поднесла палец к уголку губ. Почему такая эклектика между тумбочкой и шкафом? Может, она все-таки догадается? Усмехнулся Алексей г а л а н т н о с т я г и в а я с н е ё шубку и пристраивая он е ю на вешалку в прихожей. А, я поняла. Я, наверное, просто упустила новейшие модные тенденции дизайна. Сейчас, очевидно, в тренде с д е р ж а н н а я э к л е к т и к а в стиле европейского урбанистического минимализма. Я не была на последней арт-выставке винтажных коллекций в Неаполе. Выставлялись такие зубровинтажи, как Григориани, п л а ц е т Матео е л о в с к и й Что за чудо этот ваш? Как его по у ч е с т в у Николаевич? Серый Николаевич, о, не дайте мне умереть от восторга! Этот проржавленный угол холодильника. Алексей почему-то повел ее на кухню этой непритязательной, как когда-то казалось Семутину, однушки. Алексей знал историю этого холодильника так, как принимал участие в его полной событиями судьбе. Холодильник долго стоял на улице на даче с крыши вода немного захлестывала, потом его квартирный собрат сгорел. Пришлось м е р т в е ц а сдать на мясо, а с д а ч и эту рухлить эвакуировать. Денег-то на новый не было. Вспоминал Алексей д а в н е е свое п у т е ш е с т в и е на ныне уже проданную дачу Серова и то, как сорвал спину, когда они волокли этого облома на пятый этаж. Холодильник зил, между прочим, для хранения продуктов. Да, я тоже отметил эту концептуальную деталь. Вместо объяснений небрежно бросил Алексей с видом эксперта. Начал ей подыгрывать. Его величество винтаж. Такое впечатление, что мы с вами не в квартире, а в произведении искусства, в литературном романе. Литературный, Алексей добавил, чтобы она не заподозрила его в д в у с м ы с л е н н ы х намерениях. Да, прекрасно, в романе. Интересно, если бы вы и вправду писали роман об омнес, какой фразы вы бы начали? Защищайтесь, сударь. Оригинально. Обещайте мне, что когда-нибудь непременно напишете такой роман. Обещаю. Хотя все же я начал бы с фразы: "Он решил гастрономически развлечь ее ожидания". Какая изящная. В таком случае позвольте мне на несколько минут оставить вас наедине с этими в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н ы м и развалинами. Разумеется, для этого мы и пришли. Ой, что это? Почти вскрикнула она. В дверном проеме показалась рыжеватая, сторчащими усами волосами. Мордочка какого-то там терьера. Алексей не мог упомнить всех этих ч е ш и р с к и х названий. Не бойтесь, Альбина, это Коша, самый добрый пес, как минимум в Евразии. Муху не обидит, даже блох не выкусывал, когда они у него были. Коша, прошу, л ю б и т ь и жаловать, это Альбина. Теперь вы знакомы. Все это Алексей сопровождал картинными жестами. Какая же это Коша, если это наоборот собака? А. Алексей махнул рукой. Наш серый большой оригинал. Это хорошо, удовлетворенно кивнула Альбина. Что хорошо? Что оригинал? Копии я знаете или не люблю. Симулякры там всякие, фи, гадость. Взяла я как-то по бутылке модеры и пост модеры. Так что вы думаете? Пост модера оказалась сплошной, одно стекло, никакого напитка внутри, бутафория. Это вы так шутите? А вы разве не были в магазине дурацких товаров, так называется? Раньше назывался заливные глаза, но все думали, что оптика. Заходили, спрашивали, поэтому п е р е и м е н о в а л и Там еще плакат на фасаде для завлечения шапоголиков: несем разумное, доброе, вечное. Надеюсь, вы мне как-нибудь покажете эту чрезвычайную торговую площадку. Он потрепал собаку по холке. Однако я так и не объяснил, почему пса зовут Коша. Коша это сокращенно от корейский шашлык. А вот, кстати, в кадке дятел. Знакомьтесь, дятел. Это Альбина. Альбина это дятел. Альбина подошла к растению, которое стояло на кухонном подоконнике, и погладила фикусный листик. Здравствуй, дорогой дятел. Можно на ты? Будем дружить. А твой хозяин прямо философ. О, как это вы угадали. Вообще-то он в охране работает, но в свободное от охранных обязанностей время. Кстати, не забудь т е о вашем обещании. Каком еще обещании? О, мать сыра земля, он уже забыл. Картина закатила глаза Альбина. Вы только что мне пообещали написать обо всем этом роман. Набирайте же фактуру, Дятлов он запишите. А, хорошо, хорошо. Тайны э к с п е р и м е н т ы КГБ, самодвижные лошади, Николаевские гривенники — все это очень фактурно. Ну, идите уже, идите, а то ваше присутствие становится компрометирующим. А мы с кошей найдем, чем заняться. Она присела на корточки. Алексей не мог не заметить, как из-под юбки выглянули красивые коленки, и погладила неухоженно в ы с о а л я в ш е г о с я кошу. Тот довольно зажмурился, только что не з а м у р л ы к а л Шульц с привычным жестом потеребил стерню на затылке. Так, начало взялось, затвердело, тем пошел. п Одно плохо, многовато диалогов, прямо пьеса какая-то получается. А что? А если на пьесу замахнуться, на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? Итак, пьеса. Назовем ее в о ж и д а н и и Варвары". Итак, жанр. Драматический текст для постановки на сцене. Тема Варвара и н а к е н т ь е в н а Алексей, молодой человек лет 25. а к к у р а т н о одет. Незнакомка, дама за 20. а аккуратно одета. Серый человек неопределенного возраста, одет неаккуратно. Место действия: квартира, выдержанная в стиле советского минимализма. Единство места, времени, героев мы соблюдем. Действие первое. Сцена первая. Алексей, ё моё, серый! Серый, кто это у тебя там? То есть у меня здесь, то есть у меня там. Алексей, подруга дней моих суровых, а ты вообще где был? Ночь на дворе, а тебя дома нет. Серый, тоже мне маму нашёлся. Я уже взрослый мальчик. Садится, вздыхает. К Петровичу я ездил, разве не знаешь? Скруплёзное у воспаление. Алексей, а да слышал. Рассматривает банки с крупами. Как он там? Выздоравливает? Серый. Да, кашель прошел, насморк прошел, температура спала и установилась на уровне комнатной. Алексей, тфу на тебя все твои шуточки дурацкие. А чего среди ночи? Серый. Да я выехал от него заранее, но авария. Ну в а р и ж с к о е шоссе, все стоит. Режиссер, все, стоп! Давайте эту сцену еще раз прокрутим. Семутин, зачем вы делаете вот эти жесты? Кто-то руками размахивает. Вы хотите его зашибить? А вы Снегирев, вы кого играете? Опустившегося человека? Так будьте любезны, играйте. Нет, это не спектакль, не верю. б р е х т н я Автор. И тут выхожу я на сцену. Режиссер, вы несправедливы. Они же не профессиональные актеры, а всего лишь герои п л о х о н ь к и х пьесы. Можно ли от них требовать естественности? Шульц все перечеркнул. Нет, пусть все-таки будет роман. А чтобы не выглядело пьесы, надо главных героев описать, да и охарактеризовать надо, как это обычно делают. Алексей был из породы таких людей, которые... Обычно, когда он сталкивался с несправедливостью, он непременно в такие минуты Алексей всегда без этого нельзя, то критики затопчут и з а в о ю т и залают, и ногами застучат, мол не может дать характеру глубины и полета. Но начнем с облика, так сказать, внешнего. Итак, ф и л о л о г с и м у т и н Жанр описание главного героя. Тема Какой он все-таки классный малый, хоть и интеллигент. Его глаза были синими, бездонными, казалось, переходящими с объекта на объект осторожно, на мягких лапах, но при этом они оставались пристально проникающими, глубоко оценивающими, неопровержимыми, как пишущая видеокамера. Он начинал с я с глаз. Именно они притягивали, давали чувство и з н а ч е н и я Брови его были не сросшимися, но схлестнутыми, чуть опущенными к переносице, средней густоты, не широкими. Нос с легкой горбинкой и немного растопринными ноздрями, словно пробежавшими марафон или марсианскую милю, о т ф ы р к и в а ю щ и м и с я и вбирающими, плотными на вид и надежными, как весла. Щеки покатыми, губы прямыми, с легкой кривинкой слева. что придавало его интеллигентному лицу некоторую насмешливость. Они как будто говорили: "Вых уж мне эти интеллигентские кивоки. Знаю я вас, насквозь вижу." Череп казался подтянутым даже под жаром. Его скрывали длинные волосы, тонкие, выглядящие недомытыми, даже в домытом состоянии. Всегда ш н и е круглые очки, завершали облик интеллигента ироничного, отстраненного, слегка неот мира сего. Кости тонкие, мышцы тонкие. Они не могли проявить твердость даже в детстве, даже когда этого требовал физрук. Грудь впалая, первый размер впалости, впуклая, как говорил его одноклассник по кличке п о н Одевался Алексей обычно в отцовский часучевый пиджак, которому, как говорила мама, сносу не будет, и черные джинсы. Рубашки выбирал самые неподходящие для красного в клетку пиджака. Эта н е р е ш и л и в о с т ь начинающего интеллигента иногда подчеркивалась и двухдневной небритостью. Ну а туфли, как туфли, что о них говорить? Ну вот и вышел Алексей во всей красе и интеллигентской а н т у р а ж н о с т и Привет, л ё х а А кто у меня там? Серый заглянул в его дверь. Сказал, а ты все объяснишь? Да. Если я начну объяснять, будет еще хуже. Заходи, чего на пороге? Она моя новая подруга, короче. Бабушку ее ждем. Бабушку? А почему у меня? А да в том-то и дело, что ей бабушку ждать нужно именно у тебя, а мне у меня. Так ты свою бабушку ждешь у себя, а она свою у меня. У вас тут с л е т бабушек? Да нет же. Мы ждем одну и ту же бабушку, но только порознь. Это необходимо, чтобы соблюсти церемониал. Она что сектантка? Нет. Просто работает в КГБ. По крайней мере, она так сказала. В смысле, Альбина не бабушка. Еще хлеще. У Вас тут что, какая-то секретная операция? Да нет, просто чаепитие. Кстати, у тебя нет ли черничного варенья? Абрикосовое есть, но можем подкрасить. А варенье тебе зачем? Это тоже кгбшные тайны. Для оперативных целей надо. Нет, для чаепития. Ты же посидишь с нами. Намечается прелюбопытная партия в словесный пинг-понг. Нет, спасибо, я лучше, пожалуй, с а н и т а р о вызову. в В этот момент в дверь Алексеевой квартиры заглянула Альбина. Извините, я на пороге только. Когда она показалась в проеме, Серый, который уже сидел на кухонном табурете, почему-то встал. Его примеру последовал и Семутин. Так они разговаривали, стоя. Мужчина из кухни, она с порога. Серый, извините, продолжила Альбина. А вы разрешите показать бабушке ваше арт-пространство? У вас так антуражно расставлены композиционные акценты, такая инсоляция, бабушка большой любитель винтажного дизайна. л ё х а переведи. Серый посмотрел на Семутина. Короче, она хочет стрелку забить у тебя на хате с бабулей. Сварварина Кентьевной мягко поправила Альбина. А, да это. Я не против, мне только угостить вас нечем. развел р у к а м и с е р ы й Ладно, она махнул рукой. Все нормально. У меня с собой коробочка ц и м е н ь х у н ч а Кипятка же найдете? Чего чего, этого могу приготовить вволю. Улыбнулся с е р ы й Простите, я вас не представил, Сергей Николаевич, секьюрирующий философ. Алексей показал на друга рукой, словно если бы девушка не догадалась, о ком он сейчас говорит. А это Альбина. Вы кто по профессии? Дизайнер. В данный момент дизайнер товарной расстановки в гипермаркете. Есть и другое слово, но почти неприличное, иностранное. Хвать ты этого слова! Крупно улыбался крупный серый. Вообще в его облике было много работяжного. Эти пальцы крупные, с а р д е л ь н ы е и хаотичная волосатость пролетарского черепа. Вот философского в сером было самую чуть в проницательных глазах. А вы зря трудитесь, Алексей, нас уже представили, парировала Альбина. И кто же? удивился Симутин. к о ш а и д я т е л представили, так что факт знакомства уже можно сказать состоялся. Но ваша галантность зачтена. В этот момент мелко задзинкал ь а л ь б и н и н телефон. Господа, вы позволите? Конечно, господа закивали. Она нажала кнопку на мобильном телефоне. Бабушка, ты подъехала? Альбина подняла глаза на Алексея. Номер вашей квартиры? Да зачем же номер? Ну Но ведь кодовая дверь. Да к такой драгоценной госте я сам спущусь. к а р т и н о расставился Алексей. И это зачтено, улыбнулась она. Но за Варварой Накинтиевной все-таки схожу я. Ну, надо ее подготовить, все-таки двое мужчин. Через пару минут Алексей услышал шаркающие шаги на лестнице. Ну, та это квартира или не та? послышался бодрый голос. Алексей увидел в е д о м у ю под руку старушку, небольшую, с у х о н ь к у ю но не без элегантности одетую и даже, кажется, немного подмакияженную. Волосы явно окрашены, так как богатого каштанового цвета, и шубка дымчатая, с отливом в с е р о е Если мы пришли сюда, то как ты думаешь, та или не та? – ответила Альбина. Не та. Старушка не церемонясь входила в дверь. Молодой человек, который позволит мне выкурить с и г а р и л у должен жить в особняке с камином, а тут я и сама выкурю. б а б у ш к а тебе ж е нельзя. А таскаться по мужикам на н о ч ь г л я д я можно? Вечерняя прогулка очень укрепляет. Пусть вот он укрепляется, а я еще молода, по сравнению с Семеновичем вообще девочка. И кника в доме, конечно, нет. Есть, я принесу. Растерянный этим напором Алексей побежал на кухню. Да, ну и молодежь пошла. Пока сама не напросишься, фиг даме чего предложат. Вот дарвинизм. Алексей вернулся со звездочной поллитровкой. Это бабушка так матерится, не смущайтесь. Она очень милая, когда выпьет. Правда, пьет раз в три м е с я ц а Не надо на меня наговаривать, что я алкоголичка. Только алкоголики пьют раз в три месяца, а я пью раз в два дня. Сосуды будут здоровые. Я, Алексей, ж и л ь с т е у вас рука. Варвара Инокентьевна. Очень приятно. Вы так похожи на свою внучку, почти как сестры. Только я п е к а н т н е е Пятизвездочный вариант, а не м о л д о з е л е н ы Какетливо улыбнулась старушка Алексею. Он подмигнул Альбине, мол, ваше задание выполняю, легкий флирт осуществлен. Сергей Николаевич Безыменский, с е к е р и р у ю щ и й философ, счастлив представиться. Выползши из кухни серой, картина п р и щ ё л к н у л каблуками и губами притронулся к сухонькой руке. А вот этот мужчина н у ж н о й выдержки, созревший, покровительственно проговорила старушка. Варвара Инакентьевна, стихийный культуролог. Ну что мы так на пороге и будем? Пойдемте к серому, встрял Алексей. Чайку там к о н я ч к у Да, идемте. Там Альбина что-то про экскурсию говорила. Уж не знаю, что вас там завлекло, но серый запнулся. Не надо скромничать, улыбалась Альбина. Это все очень внушительно, почти как в музее. А как же? Поменял тактику серый. Очень дорогие аксессуары, но не вздумайте копировать концепцию. Все провазы чищены от проникновения прямых солнечных лучей. Сергей Николаевич, в а ш е м а р т пространству я уже освоилась. Вы мне доверите провести небольшую его презентацию для Варвары Накентьевны? Ясен, перец. В смысле, конечно, д о в е р ю Ведите. Серый пробросил крупную указывающую д л а н ь по направлению к собственному жилищу. Когда дамы прошли, он шепнул Семутину, подмигнув: Охренительно! Давно такой шизятины не видел. Серый ушел на кухню, чем-то там гремел, а Семутин остался, чтобы приобщиться к экскурсии. Альбина, используя пучок спагетти в качестве указки, менторски выводила: обратите бабушка внимание на отсутствие ламбрикенов, никаких в а л а н о в рюшей и кистей, чистейший минимализм в стиле парадоксальных у Стрецеловски, а здесь к о ф е ш а н т а н переходящий в неолитическое арт-пространство п е р в о б ы т н о концептуальных смыслов. Борьба с эклектикой за советскую шестидесятническую антуражность. д р е в о п л е т а доходящая почти до стимпанковской готики. В натуре стимпанк, кивала бабушка. т р а н с г р е д и е н т н о Крепко оно цепляет, когда искусство. Только памяти искусства имеют власть над временем. В к р а т ч е в о выизмеился из дверного проема серый. А, Сергей Николаевич, мой вам респект за антуражность. У вас тут и правд время з а к о н с е р в и р о в а н о Улыбалась Варвара Инакентьевна. Нет, время нельзя законсервировать. Оно все равно пусть и мелко испаренное, но просачивается, утекает. Покоя нет, все это кажимость. Ну да, река времен, вздохнула бабуля. Река времен, как и я, впадает в детство, продолжал серый. А ведь чем дальше факт уходит в прошлое, тем больше у него шансов стать эстетическим фактом. Отсюда и эффект. О, Сергей Николаевич, отозвалась Варвара Инакентьевна. Как изящно вы про темпоральность загибаете. А что это вы за эффект там упоминали? Эффект не безизвестный. Когда я смотрю в будущее, то мне кажется, что времени много. А когда я смотрю в прошлое, то узнаю, как его на самом деле мало. М -м, солидно это вы ответили. А мне иногда кажется, что времени вовсе нет. что есть некое поле, засыпанное событиями, как песком, и что мы сами придумываем свой маршрут между песчинками, сказала Варвара Инакентьевна. Удивительно, воскликнула погруженная в свои мысли Альбина, не слышавшая только что отзвучавшего диалога. Вот здесь рапорт совершенно не аутентичным референсом, настолько все нетрадиционно. Уловила? Думаешь, Фабио Матео? Варвара Инакентьевна бесцеремонно отвернулась от с е р о в о переключившись на внучку. Ну а кто же еще? А мне не нравится. Скептически хмыкнула Варвара Инакентьевна. Это же реплика получается, так, Сергей Николаевич. Что вы смотрите как б а р а н на новые ворота? Вы действительно думаете, что эклектика в стиле Матео может придать законченность вашему паттерну? Это какой-то дарвинизм, правослово. Я на это Алексею указала, когда мы впервые попали в сие арт-пространство. Но он п а р и р о в а л мол, а вы у ч л и тенденции последней выставки винтажных коллекций в Неаполе, а мы-то ее пропустили с тобой. Алексей и Серый переглянулись. На вопросительный взгляд друга Семутин пожал плечами, мол, да не говорил я ничего такого. Ну, если только Неаполь, задумчиво протянула бабуля. Итальянцы всегда чудят. Помнишь того хлеща, как бы его звали, ну с ангельской бороденкой. Разве у ангелов бывают бороденки? Удивился Семутин. У падших бывают, отрезала Варвара Инакентьевна, не удостоив Семутина даже полувзгляда. Посмотрите, бабушкина книжный шкаф, как он аутентично вписан в пространство, продолжала Альбина, указывая шкаф макаронами. Алексей тоже заинтересовался и подошел. Ну как же? Филолог и пройдет мимо книжного шкафа, а ведь до этого он никогда не интересовался библиотекой Серова. с т о л ь к о раз здесь был? Старая сермяжная правда с х и т р е н ь к и м п р и щ у р о м г р а с и р о в а л а по книгам. Расилась она по книжным полкам в двадцати томах. Полное собрание. Существовали здесь также летопись КПСС, учебники по советской истории и литературе, произведения советских сочинителей, например. Железный поток с е р а ф и м о в и ч а л у н а ч а р с к и й предлагал с т а т ь е советской л и т е р а т у р е а еще своего заинтересованного читателя ждали Голос великой революции, Черная металлургия СССР, Великие дни, Великий Октябрь и Пролетарская мораль, Промысловые рыбы СССР, 60 лет Великого Октября, По стопам Исполина, и с к р а Великого Октября, Родина советская. Из нового был только припахивающий колбасой томик Аристофана, изданный на стыке тысячелетий. Он явно нарушал пролетарскую гармонию. А потом еще неожиданный Борхес в верхнем ряду вылупился. Первый том коричневого четырехтомника, ну, который с предисловием Бориса Дубина. Алексей задумчиво проговорил: "Есть в Борхесе первоначальным короткая н о д и в н а я пара." Пойду-ка я чай поставлю, хорошо? Всунулся серый. Я вам между прочим кипяточку обещал. В неограниченных объемах, добавил с я м у т и н все еще р а с с м а т р и в а ю щ и й корешки винтажных изданий. Да-да. А мы тут пока закончим. у л ы б а л а с ь Альбина, поправляя свои густые русые волосы, которые наровили закрыть ее и без того узкое лицо. Итак, если говорить о фальш-фасадах. Серый и Алексей переместились на кухню. Дурдом солнышко, шептал Серый. Потом принялся что-то выискивать в навесном шкафу над столешницей. Да что ты классно же! Алексей плюхнулся на табурет. Вдруг из шкафа на серого лавины посыпались какие-то пакетики, жестяные банки, вилки, ложки, кухонные щипцы. Вот блин, я слепорукий. Подержи-ка. Это тебе знак свыше. Эронизировал Семутин. Я люблю знаки, особенно денежные. Серый при поддержке товарища пытался запихнуть вывалившиеся шкафовые потроха назад в тесную утробу. Как говорится, деньги любят счет, особенно если этот счет в швейцарском банке. А я храню деньги в центробанке, и это центробанк стоит у меня под кроватью. Парировал Семутин, выудив из н а ф т а л и н а своей памяти давно придуманный к а л а м б у р Год, наверное, гостей не принимал, накопилось. Серый все еще распихивал и утрясал. А, а я что, не гость? Обиделся Алексей, придерживая железный поток. Он вдруг понял, что имел в виду с е р а ф и м о в и ч Понять классика это дорого г о стоит. За это не грех и в и л к е поносу поплатиться. Та слетела на столешницу, потом на пол. Ты сосед, значит, не гость. Слушай, задумался Серый. А может им водки предложить? Далее он проговорил с интонациями прожженного импресарио. Сногсшибательный номер под названием бутылка водки. Это будет весьма винтажно. Как думаешь? в о д о в к а у меня как яблочко наливная. Он наконец захлопнул непокорную створку. Внутри что-то недовольно г р ю к н у л о и затихло. к л о п о в травить недоверчиво протянулся мутин. Не обижай. Для своих Акимиха нормально гонят. Я магазинную вообще не беру. По с м о г о н н о й надобности только третий подъезд. Это мы с тобой потом без д а м а скармимся. Облизнулся Алексей, расстегивая свой неуместно клетчатый пиджак. Жарко становилось. с е р ы й расставлял на столешнице пакетики и коробочки, отобрал несколько чайных ложек, потом взялся за чайник, включил воду. К носику крана у него был прикручен небольшой фильтр. Из крана в последнее время не аж два о, а какой-то гидрохлорид галимый прет. Хозяин налил пол чайника и поставил на плиту. Щелкнул газ выручкой. Снег с к а р н и з у не пробовал топить, и р о н и з и р о в а л с и мутин. Тем временем серый поливал фильтрованной водой цветок, приговаривая: "Расти, дятел большой при большой, как моя печень". А сколько времени сейчас, кстати? У тебя часы вообще есть в доме? Озирался Алексей. Есть, вон, песочные на холодильнике. Устроит такой вариант. Кто-то часы подводит, кого-то подводят часы. Бормотал серый, перебирая чайные ложки, выискивая более пристойные. Видимо, цитировал он кого-то из своих знакомых питерских поэтов. Он в о д и л широкие знакомства с местной поэтической и а л к о г о л и ч е с к о й богемой. Вообще время надо измерять не в часах, а в расколотых орехах, в выдавленных прыщах, в найденных бородавках, в поставленных пломбах, в съеденных пиццах, в выброшенных мусорах, в п о д т и ж е н н ы х начальниках, в выловленных в жемчужинах. А если и в часах, то в наручных. У меня уже десятка три пребывала. То утоплю, особенно в порту много сгинула. То разобью, то пропью. В последнем случае хоть какой-то толк. Серый мотнул голым запястьем левой руки. Мне кажется, ты больше играешь в б а л б е с и алкаша, чем таковым являешься. Серый на эту реплику не ответил, з а с т и г н у т ы й новой эмоцией. Коша, а вот ты где собака? У него там гнездо. Последние слова предназначались Семутину. Бедный бедный, совсем испугался. Столько народу сразу. Серый потрепал вылезшего из-под стола замаренного к о ш у посвалявшемуся за гривку, потом поднял глаза к Симотина. А ты по пивку не хочешь пройтись? У меня есть. Не хочешь? А я буду. Серый запихнул кошу назад под стол, сыпнул ему что-то, потом залез в холодильник, разочарованно осмотрел его девственные просторы. В этот момент он был похож на туповатого и р а с т е р я н н о г о мультяшного волка, которого объгрел е о очередной заяц. Неопределенно хмыкнул. снял с дверцы бутылку пива. Две вещи глубоко тревожат меня: звездное небо у меня над головой и бутылка пива у меня в руке. Нет, пив не хочу. Я если коньяку двадцать грамм. Алексей видел и холодильные пустоты, и унылый взгляд серого сквозь них. Может, я домой сбегаю? У меня кое-чего есть из снеди. Было бы хорошо, а то сам видишь. Не корми т ь же их собачьими консервами. Это единственная ж р а т в а которую у меня в доме навалом. Серый еще раз открыл дверцу, словно со второй попытки холодильник чего-нибудь доиродит. Симутина с е р а заинтересованно засунул туда свой нос. Тогда хозяин захлопнул дверцу. Хватит зырить н е с ы т ы м оком. Весь дом уже мне обморгал дизайнер винтажный. О, в твоем лексиконе появилось новое ругательство. Ладно, жди, я сейчас. Пока они там ш а б а ш наводит, я пару г л о т к о в продёрну для поправки. Серый осуществил свое намерение. А то чувствую себя, как словно кто обухом меня обезналичил. Да, выглядишь и вправду тухловато. Чувствую себя так же, как выгляжу. В этом смысле у меня между формой и содержанием полная аутентичность. Короче, организм мой работает как часы, в том смысле, что песок сыплется. Ну ч о стоишь, иди уже, а?